Глава десятая Тоннель «То-то! Мы отправляемся!» Попытался изобразить гудок Сеня, но получилось это настолько комично и глупо, что я не смог сдержать улыбку. Вера, продолжающая присматривать за мной, словно я какой-то предатель, тоже усмехнулась. Все приготовления завершены. К монорельсу прицеплены дополнительные вагоны, загруженные припасами и дракасами никаких удобств удобствах в виде кровати и прочего речи, конечно, не идет. Просто платформы. Максимум, на что хватило рогатых воинов, это сколотить лавочки. Но принцессы, разумеется, ехали в самом монорельсе. Под крышей и с умеренным комфортом. Мы с Кшерой и людьми Артура, впрочем, тоже. Причем обстановка внутри дракасского командирского состава была крайне напряженной. Еще до отбытия дракасы о чем-то спорили, но без знания языка мы не узнали суть вопроса. Но, к счастью, у нас была отличная возможность узнать. «Эй, Руна, можно тебя на пару минут?» – подозвал я младшую принцессу. Никто вообще не обратил внимания, что эта юная особа покинула свое место. «Да». О чем спорила твоя сестра с остальными? «А, ты об этом. Я думала, что ты позвать меня для другого». «Для чего?» «Ну...» «Ладно, неважно. Мне и впрямь было это не слишком интересно». «Так о чем они спорили?» «Кое-кто из генералов пытаться убедить Улатте вернуться назад в Алмазный дворец, дождаться возвращения отца и собрать войска больше. Мы потерять половину воинов с момента прибытия. Большой потери». «А Улатте?» «Она считать, что мы идти до конца» арсу надо остановить. Промедление равносильно смерть. Возвращение в Алмазный дворец и сбор нового войска – это не месяцы, а годы». «Примерно что-то такое я и сам предполагал. Слишком большие потери понесли дракасы, а ведь мы вступили лишь в две схватки. А если бы не помощь меня и людей Артура, потери были бы гораздо больше». Думаю, именно поэтому меня и моих товарищей перестали сторониться, как было чуть раньше. После схватки с роботом Дракасы явно обрадовались моему присутствию. Монорельс ехал медленно. Семен не поднимал скорость транспорта выше примерно 20-30 км в час, опасаясь, что разведчики могли не заметить разрыв путей. Да и большая часть пассажиров монорельса к быстрой езде не привыкла. Сеня же клялся, что эта штука может выдать примерно 200 км в час, но проверять это мы, конечно же, не стали. Шера во время поездки ходила злая, так как ее укачивала. Это выяснилось еще при испытаниях, но Малурка наотрез отказалась оставаться и возвращаться в Аркешар. А поезд тем временем углублялся все дальше во тьму тоннеля. Послушав разговоры дракасов, из которых мне было понятно ровным счетом ничего, я направился в сторону машинного отделения, чтобы посмотреть, как там дела у Сени. Парню явно было скучно сидеть за штурвалом монорельса или что там есть у этого вида транспорта. Остальные его товарищи отправились на боковую, заняв одно из небольших помещений. Скучно тебе, друг? поинтересовался я, присаживаясь на соседнее место. «О, наш любитель хвостатых пришел меня проведать», — усмехнулся Арсений. «Да, решил узнать, как тут дела». «Но это ведро с болтами едет, что уже огромный прогресс». «Трудно было его запустить». «Как ни странно, несмотря на значительно более высокий технологический уровень, многие принципы похожи на наши. Я не понимаю, как работают некоторые части конструкции, но понимаю их назначение» и методом тыка-пропа ошибок получилось заставить все это работать. Это меня и поражает. «Да, мне бы в пару Нобелевскую давать», — рассмеялся он. «Но вряд ли кто-нибудь узнает о том, чем мы тут занимаемся, и это печально». «А есть мысли, что из себя представляет Аргейт», — решил поинтересоваться я. «Кто они вообще такие?» «Если бы я знал...» — вздохнул Сеня. «Возможно, это пришельцы, маленькие зеленые человечки или вроде того». «Я видел пришельца». «Гонишь?» «Серьезно, Кшера может подтвердить. Правда, он не маленький, а больше двух метров в высоту. Носил очень похожую на нашу броню и что-то говорил про песни». «Ты не шутишь?» «Нет, но не уверен, что он стоит за Аргейтом. Возможно, такой же агент, как и мы, только с другой планеты». «Вот дерьмо!» – выругался собеседник. «Если это действительно так, то выходит, что Аргей точно не земная компания!» «А были такие разговоры?» «А то! Одна из основных теорий!» «Что какая-то частная контора под патронажем одной из стран тестирует на нас свои разработки!» «Есть предположение, что мы вообще не в реальном мире, а в виртуальной симуляции или вроде того!» «Но если ты, правда, видел пришельца, то выходит, что не только люди участвуют в этом эксперименте». «А что, если это групповой эксперимент?» В проходе появилась сонная Вера, которая, видимо, слышала наш разговор. «Простые люди не знают, а правительство установило контакт с пришельцами, и теперь мы вместе тестируем одну систему». «Звучит, как теория заговора», хмыкнул Сеня, на что девушка лишь фыркнула. «Мы на другой планете», – напомнила она. «В составе экспедиции из расы Люда-драконов едем уничтожать древний разумный город, желающий уничтожить мир. Это похлеще, чем любая теория заговора». «Тот ты права. Но вот насчет разумного города я бы поспорил. Мы вообще мало что знаем о Нруярсу. Возможно, что тот робот – это просто автономная система защиты». «Мы же взломали запертую дверь, а этот монорель смог быть военным объектом, вот автоматика на нас и согрелась. «Пришлось рассказать им о небольшой стычке с подземным червем, который напал на дракасов по пути!» «А вот это интересно!» — хмыкнул Сеня. «Жаль, что мне нельзя на него взглянуть!» «Лучше радуйся!» — усмехнулась Вера. «Судя по рассказу, с такой штукой лучше не сталкиваться! Но можно же, как в том старом фильме!» «Игрушечная машинка плюс динамит и...» «У тебя есть игрушечная машинка?» «Нет, но...» «Та штука вполне себе разумная», — вмешался я. Она напала на обозы снабжения, пыталась лишить дракасов припасов. «В Нруярсу явно что-то есть, и оно не хочет, чтобы мы туда пришли». «А твоя дикарка что-нибудь знает?» — спросила Вера. «Ведь, если верить тому, что ты сказал, Нруярсу построили малоры». Только они утратили почти все знания за многие прошедшие годы. Сейчас Нруярсу для них просто байка и немного страшилка. «Печально», — вздохнул Сеня. «Кстати, раз уж заговорили о дикарках, может, у нее есть подружки?» «Ох, Сеня!» — рассмеялась Вера. «А я-то думала, ты нормальный мужик, а ты, оказывается, тот еще ксенофил». «Ладно, Коля, у него хоть выбора не было, но ты-то...» «Да брось, оно же симпатичное. «А еще я слышал, что они живут прайдами, как львы!» «Так наш Сеня захотел стать королем своего гарема из зверодикарок. Дикарок?» «Ой, да иди ты, Вера!» — фыркнул Сеня, обидевшись на женщину. «Да ладно, я же шучу!» «Сеня, отключи фонари и замедли ход!» Попросил я, припав к чему-то вроде монитора, что заменял нам лобовое стекло. «Зачем?» «Сеня, делай!» Тут уже вмешалась Вера, даже не спрашивая, что именно я там увидел. К моменту, когда машинист исполнил просьбу, я уже оказался у бокового окна и высунулся наружу, вглядываясь во мрак. «Там свет!» Бросил я остальным. «В смысле свет?» «В прямом. Там свет далеко впереди, напоминает дневной». Монорель сдвигался все медленнее, пока не начал ехать совсем уж как черепаха. А свет в конце тоннеля становился все ближе и ближе. «А вот и завал, о котором говорилось», — вздохнула Вера. Часть тоннеля обвалилась, открывая путь наружу. «Вот же, зараза!» — хмыкнул Сеня. «Дракасы столько времени возились с этой дверью, а оказывается, сюда можно было попасть через такую вот дырень». Монорельс остановился примерно в сотне метров от завала, после чего пассажиры стали оперативно покидать транспорт. Завал оказался большим, даже слишком. Тут парой тачек не обойдешься. Тоннель дальше капитально завален. Нам оставалось надеяться, что дальнейшие пути целы, иначе мы рискуем провалить выданное групповое задание. Надо расширить проход, поставить лестницу и узнать, куда ведет этот путь указал я на дыру в потолке, откуда лился солнечный свет. «Да, разведка не помешает», — согласилась Вера. «Слушайте», — крикнул нам Сеня из кабины монорельса, «а это могла сделать та самая штука, о которой ты, Коль, рассказывал». «Землерой? Надеюсь, что нет». «Да, тут мы будем для него как на ладони», — нахмурилась Вера. «Тем больше повода узнать, что наверху» и в случае нападения эвакуировать народ на поверхность. Дракасы тем временем уже стали организовывать разбор завала, и после короткого переговора с Белваром, хранителем знаний и переводчиком мы поняли, что они думают о том же. Нужно отправить наверх людей для разведки. «Как вы думаете, что нас ждет там?» К нам подошел сонный Петр и указал рукой на завал. «Вот я думаю, что полная задница, как в том красном лесу». Стоящая рядом Вера тут же стукнула его по руке, словно напоминая, что он говорит лишнее. Похоже, мои новые товарищи по группе не хотят, чтобы я был в курсе относительно Красного Леса. Оставь свои пессимистические нотки при себе, Петь. Мы пройдем до конца, заберем ту штуку, о которой говорится в задании, и вернемся домой, заработав до хрена очков прогресса. Ясно? Есть, сэр. Мэм, сэр. Леди, сэр. Шутя отсалютовал Петр, заставив женщину закатить глаза. «Хватит тупых шуток!» «А куда без них? Там задница, тут задница. Весь этот мир — одна сплошная задница!» «Может, если ты везде видишь задницы, дело в тебе, а не в мире вокруг?» Улыбнулась Вера краешками губ. «Отставить спор!» К нам подошел немногословный командир, и все тут же заткнулись. Похоже, что все присутствующие считают его авторитет непоколебимым. Вера, новенький. Как только рогатые начнут расчистку завалов и сделают все необходимое для прохода наверх, вы пойдете первыми. Арсений, на тебе все еще транспорт. Проведи их обслуживание и все еще раз перепроверь. Скорее всего, мы тут застрянем надолго. Тебе придется еще не раз ездить туда-сюда за материалами. «Петр, возвращайся в кровать и не напрягай ногу без моего приказа!» «Эх!» — вздохнул Петя и, покачав головой хромающей походкой, направился в сторону транспорта. «Ладно, я тоже пойду», — сказал нам Сеня и тоже без особой радости направился в сторону монорельса. Дракасы приступили к работе, первым делом занявшись укреплением стенок тоннеля, чтобы он не обрушился им на головы при попытке разобрать завалы. Тем временем другая группа рогатых занялась организацией подъема наверх. Для этого не стали строить лестницы, а ограничились веревками с крюками. Первыми полезли дракасы. Один из них, самый щуплый на вид, снял броню и весьма ловко забрался по веревке наверх. Затем стал помогать закреплять тросы и укреплять саму дыру на случай обвала. Мы с Верой смогли подняться наверх только спустя час, когда рогатое племя сочло подъем в меру безопасным и удобным. Я полез первым, без особого труда, вскарабкавшись по веревке без всякой страховки. Следом за мной поднялась и Вера, которую я встретил наверху. Стоило светловолосой женщине оказаться на поверхности, как из дыры показалась мордашка к шеры, последовавшей за нами. «Я думал, ты хотела поспать», — хмыкнул я. И отпустить тебя с этой, нож нет, я с тобой ник. Кшера была во все оружии. На поясе у нее висел тесак, похожий на мачете, но чуть меньше по длине, который я купил для девушки когда-то давно. А за спиной самодельный лук, который молодая Малурка сделала сама. Стреляла она из него не слишком метко, но очень пыталась научиться, беря пример с меня. Я помогал, насколько мог, и пообещал подарить девушке нормальный лук, как только такой появится в магазине. Как жаль, что мой первый лук, который я принес с собой в этот мир, был украден талурами. «Кажется, твоя дикарка ревнует», — усмехнулась Вера. «Не обращай внимания». она в курсе, что ты собираешься вернуться с нами домой?» «Давай не будем об этом». «О чем вы разговариваете?» — нахмурилась Кшера. «Мне не нравится, что я вас не понимаю». «Я предлагал тебя научить своему языку. Ты отказалась», — пожал я плечами. «Он сложный. Я даже это твое «прыхээрт» сказать не могу». «Привет», — поправил я ее. «Я и говорю «прыхэд». «Нет, ты говоришь». Эй, hey. окликнула нас Вера, используя переводчик с Малурского. «Это, конечно, замечательно, что вы тут учите русский и все такое, но посмотрите сюда!» Лишь после этого я обратил внимание на то, что нас окружает, и удивленно охнул. «Охренеть!» «Я бы сказала...» <пл> <пл> <пл> Рассмеялась Вера. «Посмотреть действительно было на что!» Мы оказались близко к северным хребтам и той гигантской горе, которую я обычно наблюдал издалека. Лес здесь гораздо более густой и непроходимый, чем на юге, словно мы оказались в полноценных джунглях с лианами и прочим. Но впечатляло вовсе не это, а постройки. Множество древних домов, которые тонули в зелени. Кажется, когда-то тут был полноценный огромный город, где проживали тысячи жителей. Из-за того, что местность гористая, часть построек были возведены почти на отвесных скалах, что лишь усиливало впечатление от увиденного. «Мне кажется, нам стоит сообщить об этом остальным». «Однозначно», — согласилась Вера. «Возможно, что это и есть Нруярсу».